Глава двадцать Дженни очнулась от гудения машины. О, неужели это правда? Волна облегчения накрыла её, когда она осознала, что находится в машине, лежит на переднем сиденье. Офицер Джон Стоун был за рулём. Всё казалось нереальным. Её спасли. С возвращением он не отрывал глаз от дороги. «Как долго я...» «Несколько минут, это естественно. Вы через многое прошли. Как вы здесь очутились?» Несколько мгновений она изучала его профиль, а потом отвернулась к боковому окну. «Я сбежала». Шепот отразился от стекла, и оно, затуманившись от дыхания, почти сразу же прояснилось. «Сбежали? Там дом». Она кивком указала назад. «Я не знаю, кто или почему это сделал. Я просто проснулась внутри». Она замолчала, вспоминая дом, думая, что лучше описать его, а не побег. Нужно было попросить его связаться с участком, сообщить Дэну и Аллану, что с ней всё в порядке. Она должна была записать или проговорить детали, прежде чем всё забудет. Надо было что-то делать, но всё навалилось как-то сразу. От смятения у неё сжалось сердце. «Миссис Шульц?» «Да, дом». Старый фермерский дом, отдельный гараж, новая входная дверь. В доме, не в гараже. Очень чистый двор. Не мешал бы подкрасить. Не двор. Два мусорных бака. Поле, огороженное, пустое. И самолет. Был еще самолет. Дженни осеклась. «Миссис Шульц». Он коснулся ее плеча, и она вздрогнула. «Все хорошо. Помедленнее, успокойтесь». Я не давлю и ничего не требую. Просто проверяю, не отключились ли вы, как в прошлый раз. Вы молчали. Я... я не знаю, с чего начать. Скривившись, она посмотрела на детектива. В глазах стояли слёзы. Детали. Нужно рассказать вам о деталях. Вы можете позвонить моему бывшему мужу? Думаю, мне нужно к врачу. Где ближайшая больница? Где мы вообще? Тише, тише, помедленней. Дженни не замечала шипения рации, пока он не убавил звук. «Мы запишем детали, свяжемся с вашей семьёй, и, конечно, вы получите медицинскую помощь». «Хорошо, извините, я просто...» Её голос оборвался. Они ехали по выбоинам. «Мы в 15 минутах к юго-востоку от Хардинга, за Уайт-Ривер и старым гравийным карьером». Он обернулся к ней и выжидающе посмотрел. «А...» Дженни бывала в этом районе, но ничего из того, что здесь сегодня видела, не показалось ей знакомым. Снова подпрыгнув на сиденье, она посмотрела на дорогу, залитую светом фар. Асфальт сменился изрытой ямами гравийкой. «Где мы сейчас? Куда едем? В участок или в больницу? Когда я смогу позвонить сыну?» «Я проверю здесь кое-что, и мы вернёмся в участок. Можете подремать, я разбужу вас на въезде в город». «Нет, я потом просплю. Должно быть неделя, но сейчас не могу». Она смотрела, как тени на обочине сменялись тьмой. Солнце садилось. «Там были другие. Что, простите?» Она сглотнула и почувствовала, как в желудке бурлит кислота. «Другие, до меня!» «Я нашла отметину. У, у вас есть вода?» «В горле совсем пересохло. Боюсь, меня сейчас вырвет». Дженни казалось, что она вышла из тела и опустилась на заднее сиденье. Женщина впереди что-то лепетала и перепрыгивала с темы на тему. Там были кости и еда, остатки. Вот он протянул ей полупустую бутылку и перевёл взгляд на дорогу. «Простите это всё, что есть». «Пришлось рыть. Я словно вылезла из могилы». Дженни разглядывала свои руки в полутьме салона. Огоньки на приборной доске были тусклыми, а жёлтое мерцание рации не давало света. «Я не знаю, как долго. Какой сейчас день?» «Воскресенье». Его голос подпрыгнул. Они снова попали в выбоину. «Воскресенье?» Она уставилась на едва различимую эмблему «Шевроле» на бардачке. «Шестой день». Это утверждение громко прозвучало в ее голове, но с губ сорвался лишь шепот. Простите, она обернулась к детективу. Его профиль в мерцании приборной доски казался сотканным из углов и теней. Накрахмаленный воротничок поднимался над ласканами куртки. На широком предплечье красовалась нашивка. На ней была надпись, которую Дженни не могла разобрать. Она молчала, не в силах найти слова, чтобы описать отмеченные на стене. Снова посмотрела вперёд. Другие. Были другие. Он открыл рот, чтобы заговорить, но снова закрыл его, сбросив скорость на небольшом повороте. Мимо окна Дженни проплыла рощица, в основном сосны и тополя. Стволы были тонкими, но здоровыми. Дженни размышляла, неужели в округе не сажают других деревьев, когда увидела дом Она вжалась в сиденье так сильно, что в спину впились пружины, обхватила себя руками и замерла, глаза широко распахнулись. Тот самый дом! Джон Стоун остановил машину и выключил зажигание. Взял дубинку и фонарик и ослепительно ей улыбнулся. «Оставайтесь на месте, я скоро вернусь». Дженни потеряла дар речи, но не думала, что им стоит выходить. «Зачем они здесь?» Он хотел проверить дом. Как он нашёл его? Неужели кто-то позвонил в полицию, услышав её крики или заметив, как она ковыляла по полю? В голове роились вопросы, не в силах на них ответить. Дженни схватилась за ручку и открыла дверцу. Она не хотела здесь оставаться и не хотела ждать в тёмной машине. Ей до конца жизни хватило одиночества и тьмы. Дженни направилась к покачнувшемуся лучу фонарика. Она хромала, сились уловить любой звук, кроме их шагов. Глаза обшаривали окна в поисках малейшего признака жизни. Дом безмолвствовал. Совсем как днём, когда она сбежала, вокруг тоже стояла тишина, молчали даже сверчки и ночные птицы. Дженни брела к офицеру. Луч его фонарика скользнул по крыльцу к входной двери и снова метнулся через двор. Она догнала Джонстоуна, когда свет упал на место её раскопок. «Впервые такое вижу». Он изучал землю, водя по ней фонариком. Луч помедлил на тарелке и сломанных досках и осветил яму. Джон Стоун перевел его на Дженни и схватил ее за руку. «Ты сильнее, чем я думал!»